Глава шестая. Баскервиль-Голь. Сэр Генри Баскервиль и доктор Мортимер были готовы в назначенный день, и мы отправились, как было условлено, в Деваншир. Шерлок Холмс поехал со мною на станцию и дал мне свои прощальные инструкции и совет. «Я не стану, Ватсон, сбивать вас с толку разными предположениями и подозрениями», — сказал он. «Я просто желаю, чтобы вы доносили мне как можно подробнее о фактах и предоставляли мне строить планы». «О каких фактах?» — спросил я. «Обо всем, что может казаться...» относящимся хотя бы косвенно к занимающему нас делу и, в особенности, об отношениях между молодым Баскервиллем и его соседями и обо всяких новых подробностях, касающихся смерти сэра Чарльза. Я сам за последние дни навел некоторые справки, но, боюсь, что результаты их оказались отрицательными. Одно только кажется мне положительным — это то, что мистер Джеймс Десмонд, следующий наследник, — Человек очень милого характера, так что это преследование идет не с его стороны. Я думаю, что мы можем совершенно исключить его из наших предположений. Остается народ на болоте, среди которого будет жить сэр Генри Баскервилл. Не лучше ли было бы прежде всего отделаться от этой четы Барримор? Ни в коем случае. Вы бы сделали этим непозволительную ошибку. Если они невинны, это было бы жестокой несправедливостью. Если же они преступны, то это отняло бы у нас всякую возможность уличить их. Нет, нет. Мы сохраним их в нашем списке подозрительных лиц. Затем в Голе есть, насколько я помню, конюх. Есть два фермера на болоте. Есть наш друг, доктор Мортимер, которого я считаю вполне честным, и его жена, о которой мы ничего не знаем. Есть ученый Стаплтон и его сестра, про которые говорят, что она симпатичная молодая девушка. Есть мистер Франкленд из Лафтарголя, тоже неизвестная нам личность, и еще один или два соседа. Все эти люди должны составить предмет вашего специального изучения. — Я сделаю все, зависящее от меня. — У вас есть оружие, надеюсь? — Да, я счел благоразумно взять его с собою. — Конечно. Не расставайтесь со своим револьвером ни днем, ни ночью и никогда не пренебрегайте предосторожностями.